Кадицкий. «Я этого человека, по правде говоря, ненавижу, а поэтому вам нет смысла со мной говорить. Объективности во мне быть не может. А в чем-то дело?» — поинтересовался Садчиков. «Вас с ним. Вы мне можете рассказать?» «Нет. Нам сейчас дороги даже самые крохотные крупицы сведений о нем. Это ясно. Так что нам нужна ваша помощь. Я же говорю, я тут не объективен». «А...» Что вы можете рассказать о нем, даже не объективно. Какой смысл в необъективных сведениях? Мне он кажется уродом, а на самом деле это не так. Я его считаю кретином, а он далеко не глуп. Я его считаю подлецом, а он был где-то просто совершенно обыкновенным, только слабовольным и самовлюбленным человеком. Я его ненавижу как преступника морального, даже как убийцу косвенного. А он про это ничего не знает, так что какой смысл? «Знаете, будет даже бесчестно с вашей стороны не рассказать мне все. Либо вы не должны были мне говорить того, что сказали только что. Либо уж договаривайте. Тогда он был убийцей косвенным, а сейчас он убийца прямой, с ноганом в кармане, ясно это вам. Он сейчас ходит по городу с оружием. Вы будете протоколировать то, что я скажу? Вы не, не хотите этого? Я требую, чтобы этого не было».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 Кадицкий долго зашнуровывал ботинок, а потом, продолжая шнуровать, сказал: Вот все, что я могу сказать вам. Все остальное будет просто ненавистью. Я бы убил его тогда, но он убежал из дома. Я караулил его неделю, а потом уехал в тайгу. Из-за этого я кончил институт на полтора года позже остальных. Сегодня вы меня застали случайно. Я в Москве бываю не больше месяца в году. Сейчас готовлюсь пройти павилюю. Прошлый раз у них ничего не вышло, она там погибла. Так, может быть, мне повезет. «Большая э экспедиция?» — спросил Садчиков. Кадицкий кончил шнуровать ботинок и ответил, усмехнувшись. «Там видно будет. Но Шрезеля вы с собой не возьмете? Аппарат у вас четко работает. Иначе бы за что деньги платить? Нет, я не возьму Шрезеля. К нему-то ведь я ничего не имею».